Я его люблю, а не жалею. — Может, и право, — сказал он. Меня жена ругала тогда, что соврал вам. Он не сказал «моя покойная жена», но она знала, что жена его умерла. И знала, когда. Такие вещи в госпиталях и санаториях знают с первого дня. Она никогда не видела покойной жены Серпилина. И сейчас не хотела представлять себе, какой она была, его жена, и как выглядела. Но, услышав ответ Серпилина, подумала о ней, что, наверное, это была сильная женщина, подстать ему. Подумала о ней как о себе самой, а о нем как о человеке, которого хорошо знает. Она понимала, что до конца оценить нравственную силу такого человека, как Серпилин, можно только там, на фронте. Где он воюет, а не здесь, где он лечится. Но все равно чувствовала в нем эту силу. Ей нравилось, как он ходит по аллеям Архангельского своей быстрой, не генеральской походкой, в своем старом синем лыжном костюме, про который не то серьезно, не то смеясь, говорит, что когда-то сдавал в нем нормы на значок готов к труду и обороне. И в его походке, и в его жилистой широкоплечей фигуре чувствовалась незаурядная выносливость, связанная у таких, как он, людей не только с физическим здоровьем, сколько с силой духа. Нравилось ей и его длинное, совсем некрасивое, но сильное и умное лицо, и глаза, где-то в глубине, продолжавшие оставаться печальными, И когда он улыбался, и когда он сердился, как это было вчера, когда она сказала ему, что у нее там на фронте бывали приступы злобы на них, генералов, когда в госпиталь день за днем, ночь за ночью продолжали как по конвейеру идти всем своим видом, вопившие о спасении, изорванные, изрубленные осколками, посиневшие от контузий, истерзанные людские тела. И так каждое наступление. Неужели вы не можете воевать как-то иначе, как-то лучше, чтобы всего этого было хоть немного меньше? Спросила она, подумав в эту минуту не только о тех раненых, которые чаще всего попадали к ней, как к ведущему хирургу, но и о тех двоих, еще ни разу не лежавших вот так, ни на чьем операционном столе, а собственных своих сыновьях. «Видимо, не можем, не способны», зло ответил он. «И никогда не будем способны сделать так, чтобы у вас работы не было», добавил он еще злее, «сколько бы ни старались. А если думаете, что мало стараемся, делаем хоть на грош меньше того, на что способна, так возьмите и плюньте мне в рожу, чем разговаривать. Какой может быть со мной разговор, раз вы так думаете?» Сказал беспощадно, а глаза где-то в самой глубине продолжали оставаться печальными. «Я так не думаю». «А не думаете, так не трепитесь на такие темы, от которых и без вас три года душа болит» и будет болеть до последнего дня войны. Или хоть держитесь от них подальше, пока обстановка позволяет. Ее задело не то, что он оборвал ее и сказал «не трепитесь», а эти последние слова насчет обстановки. Она услышала в них незаслуженный упрек себе, что находится здесь, в Архангельском, а не на фронте. «К вашему сведению, — сказала она зло и спокойно, — Я неделю назад прошла медицинскую комиссию и написала рапорт. Прошу отправить меня снова в армейский госпиталь. Еще какие-нибудь вопросы есть? Прошу прощения. Он ощутил глубину ее обиды. Может, я выразился по-дурацки, но и вы меня тоже не по-умному поняли. Как могли подумать, что я вам, женщине, Сделаю такой упрек. Не знаю, как кто, а я лично считаю, что погроб обязан каждой женщине, которая пошла на фронт, и был бы рад обойтись без этого. Просто хотел сказать вам, чтобы старались освобождать себя от таких мыслей. Это закон войны. Нельзя все время об этом думать. Хорошо, сказала она, поверив, что он не отступил перед ее обидой, а действительно думает так, как сказал. И примирительно положила руку поверх его тяжело лежавшего на столе кулака. Не обиделась. Поняла, вопрос исчерпан. И нечего на меня кулаки сжимать. Он разжал кулак и усмехнулся. «Это не на вас. На войну, наверное». И мягко другим голосом добавил про то же, о чем говорил до этого. Вот вы про то, что гоним их к вам на стол. Да, гоним, но сколько же перед каждой операцией ломаем голову? Какая она не наесть умная или глупая, над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал. Грош цена тому, кто эти слова беречь людей только для сотрясений воздуха произносит. Их не говорить, а закладывать в план операции надо. Так у нас, так и у вас, наверное. Разве у вас хорошим врачом считает того, кто громче всех над больным охает? После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все это было вначале. Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверное, сыграла роль вера в них, в то, что эти два лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, которым домой ходит. Он перебил ее, спросил, живы ли родители. Она ответила, что нет, умерли оба, один за другим в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, даже удивившей ее саму. Начав вспоминать про свои два года на фронте, вдруг сказала, «Хоть я и расхвасталась тут перед вами, Не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками, и с задоринками. Даже прошлой осенью, на сороковом году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником. Ну и как он выздоровел? Как-то непонятно, по смыслу, словно бы шутя, и по выражению лица серьезно спросил Серпилин. Выздоровел. — А вы? — спросил он так, как она почувствовала. — Нет, не верит в тот легкий тон, который она взяла, и понимает, что ей почему-то необходимо сказать ему об этом.